Глава сорок вторая После окрылившей меня находки я буквально вгрызся в забой. мелый и кальцит встречались повсеместно, но меня интересовала только скорость, и эти самые похожие на наконечники стрел белемниты. Я потирал руки, видя, что, в общем-то, достаточно немного заточить их кончики и вставить внутрь древка с перьями, чтобы они превратились в стрелы. Единственное, что вызвало вопрос, так это их прочность. Но я чувствовал, что эта проблема небольшая. Я подносил подносил раз за разом факел к забою и, удовлетворенно выдыхая, выдергивал ровненькие конусы, которых попадалось с каждым углублением в породу от одного до трех. Когда у меня в инвентаре болталось уже 32 потенциальных наконечника, кирка вдруг тюкнула втвер. Я радостно подался вперед, ожидая, что наконец-то добрался до Лабрадора, однако дорогу перегородила коричневое жила чего-то. Впрочем, чего именно, понятно стало с моей продвинутой мудростью уже после беглого осмотра. Кремень! крепость 7,5. Целеуказатель показывал ее ширину от 1 до 1,5 метров. По краям камень был темнее, а в центре светлее, но точек уязвимости на ней, в отличие от известняка, не обнаружилось. Когда я попытался узнать дополнительные свойства, система однозначно заявила, «Мудрости для получения дополнительной информации достаточно, но не хватает навыка проходчика». Выглядела жила компактно, поэтому я вовсю заработал киркой, надеясь схода её преодолеть. Однако, наконец, понял проблему, с которой сталкиваются могучие гномы, пытаясь работать вслепую, исключительно за счёт природной силы. Кирка лязгала по этому камню, как по железу. Чтобы выбить нормальный кусок, не шло и речи. От него отскакивали лишь маленькие угловатые пластинки, что идентифицировались как «осколок кремня без всяких свойств». Минут через десять бестолковой долбёжки выносливость просела в половину, и по лицу ручейками покатился пот. Я вытер лоб и вздохнул. «Кремень. Это типа как в зажигалках? Ещё из тебя древние люди вроде что-то делали. Копья там, топоры». Я покрутил острый осколок в пальцах и сказал вслух с надеждой на появление свойств. «Наконечник? копье Топор? Протыкалка? Резалка? Ковырялка? Как тебя назвать-то, каменюка, чтобы использовать?» Ни во что полезное, даже относительно крупные осколки, преобразовываться не желали. «Да, вот тут бы мне, конечно, не помешало бы побольше мощи», — пробормотал я, когда кирка от следующего удара отлетела с такой силой, что едва не стукнула мне по лбу, а от чертова камня вообще ничего не откололось. Нужно искать другой выход, поэтому я залез в настройки штольни и с облегчением обнаружил, что при наведении на створ призму появляется перекрестие, которым я могу передвигать виртуальный контур забоя. Я двинул его правее, и он криво лег, оставив твердую жилу кремня слева, незамысловато предлагая просто стесать лишнее с известковой стены и повести ход немного в сторону, что я и проделал. После очередной серии ударов я стал богаче еще на три белемнита, а кремневая жила осталась в стороне. «Все не так уж и плохо», — усмехнулся я, поставил следующий крепеж и продолжил углубляться. Когда передо мной выпер наглый вал зеленого серпентина, в котором вязла кирка, я уже знал, что делать дальше. Впрочем, из любопытства решил подолбить и серпентин. Как и предупреждал песклявый гном, колодца эта зеленоватая мыльная на ощупь порода не хотела. Да и слабых мест в ней не было. С одинаковым отсутствием успеха острие кирки вязло и когда я бил с размаха, и когда просто вдавливал его, взявшись рукой у самого обуха. Вязкое, как хозяйственное мыло, порода пронизана какими-то белесыми волокнами, в которых горнопроходческий инструмент раз за разом вяз, быстро сжирая выносливость. Пыхтя и напрягаясь, я выковырял за 10 минут кусок размером с голову, после чего озадаченно уставился на пучки, вылезшие из нее на манер шерсти. Целевую и указатель опознавалки прыгал по камню, никак не желая зацепиться подсказкой. Поэтому я просто сжал пальцами край глыбы и затем потер легко отломившийся кусок в ладонях. Зелень серпентина осыпалась, а в пальцах остался пучок непонятного волокна, над которым, наконец, появилась подсказка. «Горный лен. Материал». По опыту уже знал, как нужно избавляться от вопросительных знаков и сказал вслух. «Лен, да еще материал. Несмотря на то, что ты неведомый горный, насколько понимаю, из тебя можно что-то прясть. Нитки, тряпки, одежду». Вопросительные знаки расплылись, и вместо них нехотя появилась дополнительная информация. «Материал для изготовления ткани». Я свободно разорвал пучок и, пожав плечами, буркнул. «Хлебковат, что-то вроде шерсти, но ткань это уже хорошо. Надо набрать, а вось что-то гномки из него сотворить смогут». Я перетер в ладонях глыбу серпентина в порошок, получил горсть горного льна, отправившуюся в инвентарь, и вернулся к основному делу. Бугур вязкого серпентина был слишком велик, чтобы просто отвернуть штольню в сторону, но у меня уже был рецепт преодоления препятствий. Поэтому я просто повел ход буквой «Г» вдоль него и метров через пять увидел, как его полукруглый вал загибается внутрь. Я незамедлительно выпрямил створ штольни и вновь заработал киркой. Как ни странно, монотонная работа, что время от времени приносила удовлетворяющую добычу в виде потенциальных наконечников стрел, успокаивала. Кроме того, помаленьку прибавлялись проценты к единичке силы, что шла от физической нагрузки внутри игры. Время от времени откалывались и ровные куски кальцита, годного для метательных снарядов. Специально я не тратил на них время, но если откалываются сами, почему бы не подобрать? Еще через полчаса я получил четвертый уровень проходчика, а еще через 10 минут обрушив очередную порцию известняка, кирка громко звякнула, отколов кусочек чего-то твердого. Я уже по заученной схеме поднял факел и улыбнулся, увидев черный скол, засиявший светом маленькой синей радуги, над которой всплыл пузырь названия. Лабрадорит. Твердость 7. В отличие от жилы кремня, на этом черном грязном камне наблюдались две точки уязвимости, давая возможность расколоть его на две глыбы. Но я не спешил. Кусок, выпирающий из забоя не выглядел неподъемным, и, как выяснилось, я оказался прав. Глыба аккуратно выломалась, и когда я ее взвесил в руках, оказалось весом 310 килограммов. Так, чуть больше нормы, и уменьшать тебя не будем. Мое дело доставить на погост камень не меньше 250 килограммов, проговорил я, рассматривая черный валун, облепленный на известняком, расползающимся под пальцами мокрой кашей. Свет факела, поднесенного к потенциальному могильному камню, показал, что уязвимые точки на нем выглядят как небольшие пустоты, и полезности в них никаких не содержится. Не желая пачкать при переноске одежду, я начал ладонью счищать серую грязь с его влажной поверхности и нащупал какие-то наросты, что прикипели к его поверхности. Я потер один и пожал плечами. По виду он походил на зарождающийся сталагмит из уже известного полупрозрачного желтоватого кальцита, но в его глубине виднелись тоненькие нити, что кое-где проступали на поверхности голубыми штрихами. Сначала подумал, что это какие-то проростки лабрадорита, но целеуказатель не пожелал на нем фокусироваться. По наработанной уже методике я просто отломил то, что отламывалось и с усилием потер в ладонях. Эти куски оказались плотными и терлись так, словно я пытался сломать пальцами сразу несколько грецких орехов. Но силы оказалось достаточно. Наконец, они подались. Я с любопытством покопался пальцем в получившейся пригоршне порошка и ногтями выцепил синюю крошку, размером с мелкий рыболовный крючок, да и изогнутый также. Крошка бирюзы сообщил, наконец, целеуказатель. Я задумчиво поглазил бороду. «Просто крошка? не драгоценный камень? не поделочный материал? Ни хм, рыболовные принадлежности? Нет?» Тоненькая синяя бирюзинка ни на один из сказанных вслух запросов не среагировала. Ни малейшей дрожи пузыря подсказки, ни вопросительных знаков, вообще ничего. Я вздохнул. «Ты, Ресцов, вообще-то еще не выяснил, в чем заключается проклятие демонов на ювелирку для гномов. Может, вот как раз в этом...» «Я добросовестно выудил из пригоршни еще несколько подобных кусочков, едва ли толще волоса, да еще довольно хрупких, и пробурчал, отправляя их в инвентарь. Может, вы и бесполезны, однако будьте». Мять грецкие орехи я больше не стал, а просто аккуратно отколол все недостологмиты с поверхности лабрадора и спрятал до выяснения. 300-килограммовая глыба требовала всего лишь 60 единиц силы, которые у меня сейчас было за 80, только автоматической уровневой. Поэтому она отлично умостилась на плече, создавая ощущение, ну, не пенопласта, конечно, но примерно полумешка сахара, только твердого. Прихватил факел, заткнул кирку за пояс и двинулся к выходу.